Глава 5. Я сразу понял, что знаком с ней давным-давно, что она и есть та маленькая хохотунья подскока, что меня поразила и даже напугала много лет назад в киевской квартире совсем чужих людей. Наш оркестр гастролировал тогда по городам Украины, Изам, директор филармонии, попросил передать своей киевской родне: "Сенечка, милый, не откажите, какой-то свёрток, мягкий и лёгкий". Я потому и согласился. Терпеть не могу таскаться с чужими передачками, когда в руке и так футляр с фаготом. К тому же выяснилось, что живёт эта самая родня как раз на улице Жадановского. которая бывшая желянская, желянская, желянская и в народном киевском сознании другой так и не стала. На которой когда-то я гостевал с дедом летними короткими наездами. Я любил Киев, неплохо его знал, В детстве каждое лето жил у деда в Жмеренке, и мы с ним обязательно приезжали в Киев на недельку. Останавливались у дедовой приятельницы, бывшей цирковой гимнастки, в перенаселенной коммуналке в старом двухэтажном доме на Желянской. Панна Ивановна ее звали. Фамилия какая-то армянская. Если память не изменяет, она немного... спекулировала так для развлечения хвасталась что первую в жизни торговую операцию произвела сшив босоножки из солдатских ремней и продав их на рынке мол деньги нужны были позорец как раз в те годы она крутила бешеную любовь с красавчиком униформистом и курильщица и была вдохновенной, смолила одну за другой, но окурков не терпела, называла их мертвечками. Если видела на кухне пепельницу с окурками, строго приказывала: "Уберите мертвечек". Коммуналка эта была населена довольно колоритными типажами, словно подтверждая своё давнее назначение. Дед Говорил, что в квартире прежде размещался один из респектабельных киевских борделей. Удивительно, как эта разнокалиберная команда умудрялась довольно сносно, без скандалов существовать. И какая только забавная шушера там не обитала! Например, некий странный художник, может, и не бесталанный, но абсолютно асоциальный тип ходил в таком живописном трепье подозрительно датском то ли подбирал то ли крал сверёвок то ли благодарные музы ему обноски дарили маэстро заставлял и меня и деда ему позировать портреты правда не отдал и сейчас я бывает с грустью думаю что деда в портрете купил бы не задумываясь за приличные деньги. С другой стороны, куда бы я его дел, на какой умозрительный гвоздь повесил в своих бесконечных переездах. Помню эту длинную промышленную улицу, где, впрочем, изредка попадались и бывшие доходные дома с орнаментом, скульптурными украшениями, даже с кориатидами, В отличие от Крещатика, разбомбленного в войну, этот район и Жилянская, и Саксаганского, Тарасовская, Старовокзальная, Чкалова, та, что бывшая Столыпинская, весь сохранился. Был забит до отказа клокочущим людом самого разного пошиба, тарахтел, дребежал трамваями, вопил, калёнными глотками центрального стадиона, кипел бурный жизню цирка на знаменитом Евбазе. Помню большой немощёный двор с развешенным бельём, голубятню, дровяные сараи, дощатый дворовый сартир, и огромную лужу у водоразборной колонки. По дедовскому списку филармония обязательно и отмене не подлежит. Мы с ним выхаживали и вывизгивали на трамваях по летнему городу огромное расстояние. Попутно он закупал себе часовой фурнитуры. Я тогда был влюблён в автомобили. Меня мучительно волновал запах большого города, сложная смесь газалина, горячего масла и свежего бензина от проезжающих машин, запах жареных пирожков на уличных лотках и политых из шланга улиц. Я ещё помню дворников со шлангами в руках, помню множество огромных шевелящихся под ветром клумб, пунцовых от роз, гвоздик и тюльпанов. И мне ужасно нравились усатые киевские трамваи, одна из присказок деда: пока ходят трамваи, будем жить. В те годы они были раскрашены так: низ тёмно-синий либо ярко-красный, верх светло-кремовый, как на пирожных и разлапистая пятиконечная звезда на плоской, как бы тупо изумлённой морде. Филармонический зал, лучший по акустике в Киеве, дед называл купеческим собранием, и сад позади него, пионерский, тоже называл купеческим. После концерта вёл меня пешком через трамвайные рельсы, всегда возбуждённый, взволнованный, Дед был уникальным меломаном, влюблённым в духовые инструменты и всегда напевал, пробормотывал минувшую музыку. "У кларнета Сенчес", говорил дед. "Все регистры хороши, почти все. Басы его, угрымо зловещие в начале вот пятой симфонии Чайковского, помнишь?" В прошлый раз слушали. Затем полторы-две октавы ровненькие, блестящие с нервом, любое туть оркестра прорежет, хоть три форте, хоть пять. Плачь, ликуй, в любви объясняйся, всё кларнету подвластно. Всюду он хорош, и атака мгновенная, и стаккато щигльская. Ну, кларнет Сенчис инструмент открытых чувств. даже когда звучит зловеще в его голосе подтекста нет нет второго плана а вот фагот сеньчес это совсем иной каленкор мне приятель рассказывал он играл в филармоническом оркестре как раз на фаготе сам рахлен Натан Григорьевич Рахлин, великий дирижёр, на репетиции патетической сказал однажды оркестр: "Слушайте фагот, он поворачивает". Дед останавливался перед тем, как повернуть в очередной проходной двор, и я послушно, как лошадь, останавливался рядом. А после соло фагота, когда тема проходит у деревянных рахлин своими толстыми, как сарделька пальцами, показывал каждую шестнадцатую, фагот поворачивает, фагот поворачивает. Дай бог тебе, Сенчес, когда-то понять, это гениально сказано. Проходными дворами Киева можно было полгорода пронизать: каменные ступени, подворотни, перепады высот, замшелые лесенки с одной улицы на другую, запах прелого, слежавшегося топалинного пуха, а над ним отдуряющий запах лип и непередаваемо тонкий, как звук далёкого английского рожка, Вечерний аромат бархатистых лиловых цветков с оперным именем Метиола. Однако главным был запах круглого хлеба, арнаутской булки. И сейчас мне кажется, что при всей своей любви к деревянным духовым дед приезжал в Киев именно за ним, за неповторимым духовитым и сытным запахом арнаутки. Как описать этот запах? Не знаю. Ничего похожего на кислый дух чёрного хлеба или сладковатую отдушку белой булки, гдет просыпался рано, брился опасной бритвой над старой, с проплешинами ржавчиной раковиной в гостеприимной коммунальной кухне. Натягивал сапоги убитого итальянского солдата и шел в соседнюю булочную к открытию, как на свидание с женщиной. Собственно, Арнаутка и пахла, как женщина, вечно неизведанным счастьем. В коммуналке деда прозвали Арнауткин. Спрашивали, «Пан Иван, а к вам когда в другой раз Арнауткин приедет?» Недавно в Бостоне в русском магазине я увидел круглую буханку с ценником Арнаутовская булка и сразу купил. Разумеется, ничего похожего на божественный аромат моих детских киевских гостеваний. Так что в Киев я всегда приезжал с удовольствием и тайным волнением. хотя в конце 60-х город уже стал другим. Однако в ресторане при гостинице «Театральная» на углу Владимирской и Ленина, как раз напротив оперного театра, по-прежнему подавали в трех кокотницах отличный куриный жульен с грибами и за очень умеренные деньги. На второй день после концерта я, наконец, собрался выполнить просьбу. Семья, в которую ввёз передачку, оказалась чудесной, приветливой, по супруге даже музыкальной. Выяснилось, что хозяйка была на нашем концерте, и ах, если бы только она знала. Словом, меня усадили пить чай, а к чаю присовокупили кое-что целительное. В то время я здорово зашибал. Сердце ещё было молодое, помалкивало себе. И разговор покатился такой душевный, и вышел, а это не трудно в те годы было, на репрессированных родных и знакомых. Я вырос в Гурьеве, хозяйка Маша всеми палатински. Мы как-то подались друг другу, как забытые родственники. А муж её, здоровенный, молчаливо-радушный хахол, кажется, он был военный доктор. К тому же в тамо жечинах подливал мне и подливал вдруг из какого-то своего закутка выскакивает эта девчонка но сначала зычный всенародный голос завопел не он а не он возникла как из-под земли чучело лет пяти ростом с пенёк в шляпе с цветами в длинной материной шелковой юбке и блузке с огромным вырезом, в котором двумя кнопками детские глазастые соски. «Хочете видеть красавицу?» Хоп! Туфля полетела вверх, каблуком чуть не сбив отцовский бокал на столе. Хоп! Другая туфля задела тяжелую пятерошковую люстру. И та угрожающе закачалась. над нашими головами. Вслед за девчонкой выскочила толстозадая девица с головой микроцефала и огромными лапищами. Она пыталась поймать это чудо Юда, загнать в какой-то там ящик Пандоры, откуда та столь стремительно выскочила, однако не догнать, не совладать с этим маленьким смерчем не могла. И девчонка дважды ещё выбегала в разных нарядах со своим воплем: "Хотите видеть красавицу?" А я детей вообще-то не люблю и не понимаю. Я не знаю, как с ними разговаривать, скучаю, раздражаюсь, стараюсь куда-нибудь смыться. Но это Прыгала так изумительно, да ещё в винтому спяла перекрутиться в прыжке. Кузнечик какой-то. Выбежав во второй раз, заметила меня застылым мгновенье и вдруг хохотать стала, заливисто, потешно, хватаясь за живот, рот от уха до уха. Зубы крупные, взрослые, в перемешку с молочными, остренькими, две дырки на месте верхних клыков. Забавный такой человечек. Радость из нее била фонтаном. И дикая энергия, а глаза невероятные, морские, зеленая просень. Цепляли они тебя поверх смеха, так по-взрослому. словно дознаться хотели Ты откуда? Ты кто? Ты чего? спрашиваю. Чего смеёшься? Ой, смешно! крикнула она. Смешно? Чего тебе смешно? Он как папа, кричала она и прыгала и пальцем в меня показывала. У него день рождения как у папы. И тут произошло нечто странное. Лицы хозяев дома погасли, глаза обречённо потупились. "Нюта, тебе спать пора", резко сказал отец. "Как у папы? Тот же день?" и заливалась смехом. "А когда у папы день рождения?" спросил я это щербатое чудище. Она задрала ногу к уху, схватила за щеколту, притянула к лицу отчеканила 19 сентября я дропил хмыкнул попала она всё крутилась и ногами вытворяла чёрт знает что и руки как мельница сейчас таких детей называют гиперактивными а тогда и диагноза подобного никто не слышал говорили просто невыносимый ребёнок Ой, смешно. Она была невыносима. Но более всего поразили меня тогда лица её родителей. Их извиняющиеся улыбки, опущенные глаза, словно вдруг обнаружилась дурная семейная болезнь. Отец поднялся и при гостье неудобно было воспитывать, прикрикнуть. стал выпроводивать её, растопырил руки и оттеснял всем своим большим телом в конец коридора, где, видимо, была её комната. И ещё дважды девчонка выскакивала оттуда, радостно вопя детские глупости и выделывая ногами руками фортеля, так что у меня в глазах заребило. И дважды отец смущённо ретировался, её успокаивать. Когда наконец вернулся за стол, я сказал: "У вас дочка очень талантливая к спорту. Вам надо её на акробатику, что ли, отдать". И оба они благодарно закивали. "Да-да, нам уже говорили. Вот в сентябре определим в спортивный кружок". Странно, что не он, не его жена даже не поинтересовались, мол, а что между прочим, какого числа в самом деле у вас день рождения. Выходит, знали, что прозрение её снайперские. Выходит она с самого раннего детства их озадачивала. Жаль я тогда уже был довольно выпивший, А пьяному все, трын-трава, Хоть день рожденья тебе назови, Хоть дату смерти. Как пили все мы тогда, Боже ж ты мой, как пили!» Мравинский, как известно, Запирал знаменитого волторниста Удальцова У себя в кабинете на ключ. Так тот на шпагатике Опускал из окна трешку, А внизу ждал ву мальчик, который мчал со скоростью ветра виноводочный, затем обвязывал бутылку тем же шпагатиком и удальцов тянул добычу наверх. После чего в лоск пьяный гениально играл. Кларнетист Баранов и гобоист Тупиков повсюду ходили вместе, потому что в рось падали В Кировском театре Фагот стал алкоголиком, изырали в оркестровой комнате. К концу третьего акта он бывал уже готовеньким в дугу. Как он умудрялся напиться? Хм, эти русские самородки. У Фагота внизу есть серебряный стаканчик, закрывающий соединительную трубу. Так этот Кулибин на тот стаканчик напоял поверху ещё один стакан, в который И наливал живительную влагу, а на репетициях подтягивал ее по глотку через трубочку дополнительный «С». Так и поправлялся бедолага. Именно ему, кстати, принадлежит крылатая в музыкантском мире фраза «Один день в неделю для встряски организма надо не пить». Так что тем вечером я наугощался у добрых людей и про девочку забыл. А вот наутро в гостиничном номере, как проснулся да на опухшую морду, холодной водой пару раз плеснул, тогда вспомнил и испугался. «Ну, думаю, надо же! Что ж ты, дурак, не приголубил!» не подлезался к этой чудовищной крошке. Может, она бы и другие твои даты назвала, пятилетняя Севилла, и потом, нет-нет, вспоминал это странное существо. Ну да, со временем забылось. И вот осенью это было, в 88-м, в Москве. Попал я тогда в цирк на Цветном совершенно случайно и тоже не натрезвую голову. Накануне приехал из Питера к другу, был такой замечательный фогатист Миша Дятлов, ныне покойный. Его сестра, администратор гостиницы Минск, всегда устраивала мне приличный номер. Выпили с ним душевно, потрепались, а на утро он в лёжку, то ли грипп, то ли сердце. то ли почки отказывают, звонит мне в гостиницу и умоляет отыграть за него в цирке. Там вечернее представление, а затем утренняя репетиция. Пустяк, часа 3. И я, конечно, пошёл выручать друга Мишу, тем более что с цирком в молодости достаточно поволандлся. Тамашний бравый репертуар мне ни чужд. И уж Дунаевского как-нибудь с листа сыграю. После репетиции стою, укладываю инструмент в футляр и краем уха вылавливаю привычные шумы. По утрам в цирке своя музыка. Сонную тишину распарывает рык хищника, окрик дрессировщика, щелканье кнута в манеже обычно по утрам репетируют с животными. После 10 начинают подгрибать артисты Жаворонки. Кто репетирует, кто просто потрипаться явился. Вяло прислушиваюсь к разговору за спиной. Два женских голоса. Не помню деталей, но одна вроде говорила о весенних гастролях в Армении, а другая ей: "Не будет никаких гастролей. Расслабься". Да ты что, обалдела? Вон на доске приказ директора. И этот другой голос, низкий такой, мальчишеский, вдруг пропел: "Не будет, не будет, не будет". Меня как толкнули. Я обернулся. И из этих двух сразу увидел её. не в том смысле, что во взрослой девушке не яркой такой в джинсах и синем свитерке признал хохотунью невыносимую ту акробатку. Просто она смотрела на меня требовательно. И я понял, что это меня она выпивает со спины. Хочется, мол, видеть красавицу. невысокая, лёгкая, словно стрельчатая. Глаза переливистые, как в быстром ручье в солнечный день. И у меня руки налились такой тяжестью. Я чуть футляр с фаготом не выронил. Всё внутри заметалось, рванулось куда-то. Подумал только о ведь и не будет, пожалуй. Никаких весенних гастролей в Армении-то. И надо бы спросить, не желали она в Киеве в конце 60, как вдруг она чётко выговорила: "Смечно". И я всё стоял и смотрел, какой у неё подбородок: узкий, но круглый, твёрдый, а губы Наоборот, детские и доверчивые, и мягкие даже на весе.